«Поездка в автобусе». Мать отвела меня в сторонку и обо всем предупредила. Мне остается пенять лишь на самого себя. «Ты не сядешь в автобус после сеанса?» — сказала она. «Не ходи». Я понял. Но когда вышел из кино, волна народа занесла меня в автобус. Это был не тот автобус. Меня бросило на заднее сиденье Народу вокруг было, как сельди и бочки. «Простите», — доблестно начал я, — «я сел не в тот автобус. Выпустите меня». Никто не пошевелился, даже не попытались. Я попробовал встать, но тут автобус тронулся, и на колени мне плюхнулась дородная Матрона. «Мадам», едва перевозя дыхание, сказал я, «Вы прижали мою артерию феморалис к ос феморалис, профессор кислых щей, наверное, из Красного Креста», пробормотал мужчина, стоявший на моей ноге. Бешено извиваясь, я с трудом поднялся. «Я сел не в тот автобус», — рыдал я в чье-то пальто. Автобус остановился. «Простите, пожалуйста, здесь я схожу», — сказала какая-то женщина. Вот смеху-то было, автобус трясло от смеха. Вошло еще пять человек. Женщина тихо плакала. Дышать стало трудно. Я увидел, как одного мужчину выдавили наверх, его голова была притиснута к крыше автобуса, а вокруг шеи намоталась веревка, которой кондуктор дает сигнал к отправлению. Было ясно, что он уже не жилец. Я отвернулся и весь ушел в себя, лишь бы дышать. В автобусе оказался диверсант. «Вдохнем все вместе!» — крикнул он. Мы вдохнули. Бока автобуса раздались, крыша осела на целый фут. Таким он и остался. На следующей остановке вошло еще несколько человек. Сойти никто не мог. «Послушайте, что я вам скажу!» — сказал мужчина, стоявший справа от меня. «Если вы высунете руку в окно, нам станет не так тесно». Внезапно по автобусу прошел испуганный шепоток. «В чем дело?» — спросил я. «Мне кажется, человек спереди высунул ногу в окно и ее отшибло трамваем». Меня бросило в дрожь, и весь остаток пути я тщетно пытался втянуть обратно свою руку. Незачем расписывать, что я увидел на конечной остановке, — Обезумевшие люди бессмысленно сновали во всех направлениях, не понимая, куда они попали. Всем пришлось сесть в первый же автобус, шедший обратно. Вот уж натерпелся я страстей. но ну, что тут говорить, все мы прошли через это.